Глава 34 Утро началось с очередного подарочка от Транера. Это снова была отрезанная голова, на этот раз женская. «Прости, Сайде!» Расплакалась я. «Транер, что же ты за чудовище? Она же ни в чем не виновата!» Еле совладав с волнением, смогла связаться с Кальмином. Он прибыл почти сразу. Наброшенный на голый торс халат и мягкие домашние брюки говорили о том, что вампир недавно проснулся. Притянув меня к себе, Дареец терпеливо дождался, пока наревусь. Мой счет к Тершатаяну растет с каждым днем, процедил он, поглаживая меня по волосам. Жаль, нет прямых доказательств, иначе император собственноручно выдрал предателю сердце. «Что?» — схлепнув, посмотрела на Вандорана. «Ты ведь это несерьезно?» Алёна, только не говори, что все еще любишь этого демона!» «Я... я уже не уверена. Он делает все, чтобы уничтожить мои чувства. Умом понимаю, что все вокруг правы. Транер — убийца и манипулятор. Он никогда не изменится». И многие вздохнули бы с облегчением, узнав о его смерти. Но я не могу. От одной мысли о том, что его убьют, я... Если ты так хочешь, он будет жить. Но надежнее было бы. Пожалуйста, Кай, пожалуйста. Я хочу уехать. Хочу начать все сначала. Но если его не будет, то я не смогу. Серьезно? Вампир захватил мое лицо в ладони, развернул к себе: Обратного пути не будет. Транер никогда не смирится с тем, что я заберу то, что он давно считает своим. Я не вещь. Ни в коем случае, особенно для меня, но ты сама знаешь, что Тершатыян считает иначе. Он объявит войну, будет мстить, строить козни и еще много чего поэтому я и предлагаю подумать хорошенько до субботы. Демон ведь собирался представить тебя императору и клану как Эрите. Мы испортим ему праздник, объявив, что ты вошла в рот фондоронов». Э, -э, э На секунду, представив последствия такого поступка, поежилась. «Транер будет в бешенстве. Он скорее убьет, чем отпустит». Хоть это ты понимаешь, — хмыкнул Кай. Именно поэтому и даю время на размышление Решай, что для тебя важнее — свобода и новая жизнь или бесконечные дни в тени демона, полные равнодушия, холода и одиночества. Я подумаю, — ответила уверенным тоном. Другого пути нет, без этого бала никак, Голос все же дрогнул. Вдруг у меня не получится. Боюсь, что не смогу открыто противостоять тренеру. И это говорит та, что выжила после встречи с ракнидом, так-то в одиночку расправился сотней другой нежити, а не же во стократ опаснее твоего демона. Эм, ты прав, но все так сложно. Значит, ты сомневаешься в принятом решении. Впрочем, Кальмин взглядом остановил, готовый сорваться с языка протест. «Не будем спорить. У тебя есть несколько дней. Взвесь все хорошенько, определись. Я приму любое твое решение». «Кай!» — в порыве чувств обняла мужчину. «Знаешь, сейчас даже жалею, что у меня никогда не было брата. Твоя поддержка так много для меня значит...» «Не обмани!» читалось между строк. И я тоже всегда приду на помощь. Я не подведу, шепнул даринец, касаясь моей макушки губами. Затем, мягко отстранившись, захватил коробку с кровавым содержимым и ушел порталом. Бодрящий душ, свежая одежда, немного бытовой магии, чтобы привести себя в порядок, и я готова получать новые знания. Жаль, что наголодный желудок Но мало того, что завтрак благополучно пропустила, так и кусок в горло не полез бы после утренней встряски. Удивил Эйрел, который постучал в дверь за пять минут до того, как я собралась выйти. Парень приволок бутербродов, пирожков и большую кружку травяного настоя. При одном взгляде на еду замутило. Пришлось объяснить вампиру причину пропажи аппетита. В итоге ограничилась горячим отваром. В коридоре столкнулась с Клодой. Хотелось бы свести наши встречи к минимуму. Но как это сделать, когда наши комнаты на одном этаже? Удостоив нас уничижительным взглядом, надменная принцесска первой проследовала к портальной арке. Следующие за ней по пятам тени не сподобились и на такое проявление чувств. Хм Довольно ухмыльнулась. А ведь теперь я по статусу равна равнодроу. Вот бы посмотреть на ее лицо, когда узнает. Эйрел, видя мое выражение лица и считывая бурлящие в крови эмоции, прыснулся смеху. «Я бы тоже на это посмотрел», — шепнул он, когда троица исчезла из поля зрения. «Думаю, скоро увидим, какие сегодня пары». Уточнила, следуя за другом в переход. Ядология, основы и боевка. После обеда практикуму с «Э, сегодня?» – опешила я, тормозя у аудитории. «Ну да, а ты что, забыла? Не готовилась? Если ты про ту гигантскую схему, то я даже не открывала ее». Поморщившись, выдала признание. «А ты учил?» «Да», — укоризненно посмотрел на меня вампир. «А вот тебе должно быть стыдно». «Оу!» Я опешила, получив отповедь от Дарийца. «Посмотрю на перерыве, обязательно. Кажется, там ничего сложного». «Ага», — язвительно подакнул Эйрел. «Посмотри, народ-то три дня зубрил» а тебе десяти минут достаточно будет. Хм, спорим?» Бросила вызов другу. «Подниму и подчиню любого мертвеца, и никакая схема для этого не понадобится». «Спорим? На что?» «На желание». Эви и Корни, расслышавшие последнюю часть разговора, вызвались быть свидетелями нашего спора. «Теперь мне точно не отвертеться». На обеде ограничилась порция кофе и бутербродами. Что-то подсказывало. На полный желудок идти на практику по некромантии глупо. Забежав на минутку в комнату, переоделась. Добротные сапоги с высокими голенищами, брюки из плотной ткани с отталкивающей грязь пропиткой. К ним в комплект шла специальная куртка с многочисленными карманами водолазка, кожаные перчатки. Лерайди стрелом ожидал нас у входа в Черную башню. Перед тем, как отправиться на кладбище, разделил нас на группы и снабдил необходимым инвентарем. На одного некроманта получалось по два 3 боевика. Нам с Клодой, как самым сильным на курсе, досталось по два человека не самых выдающихся способностей. Четвертым адептам смерти и Эролу, по три будущих Марго-силы. К месту практики добрались порталом. Старое заброшенное кладбище встретило зловещей тишиной, покосившиеся надгробия, заросшие травой тропинки, стершиеся от времени надписи на плитах. Если бы не адепты Академии, земля давно поглотила последнее человеческое пристанище в свои недра. Ушлые некроманты раскапывали едва заметные холмики, безжалостно выдирали плетущиеся поросли оплелики и заставляли зомби приводить в порядок соседние могилки, расчищая себе место для будущих опытов. Особая аура места пробудила в моей крови темную часть дара. Тягучие потоки, как низкие басы в оркестре, рождали особую вибрацию и нити силы. говорят, Некроманты чувствуют себя в таких местах, как дома. Сложно спорить. На мой взгляд, энергия смерти, скопившаяся в захоронениях, питая черного марга, усиливая естественные возможности десятикратно. На первом занятии Дестрела не стал нас мучить подготовкой. На семь групп уже были отведены и расчищены специальные могилы. От нас требовалось начертить защитный круг. Откопать материал, который затем следовало оживить, предъявить преподавателю и потом упокоить. «Ну что?» Обратилась к двум парням, которым выпало работать со мной. «Кто знает, как чертить круг?» «Э, а разве не ты некромант?» Удивился лопоухий блондинчик. «С пшеничными растрепанными волосами» по огромными глазами и россыпью веснушек на носу. Он был похож на Иванушку-дурачка из земной сказки. И звали его, похоже, Ивиш, если не ошибаюсь. Мы это копать можем. Могу копать, могу не копать, буркнула я, озадаченно почесав макушку. Так понимаю, с кругом у нас проблемы. Мы думали, ты знаешь. Подтвердил опасения второй адепт. Ладно, тяжело вздохнув, решилась. Начинайте раскапывать, я подстрахую вас щитом. А как же круг? Да что вы заладили, круг, круг, обойдемся как-нибудь. Угу, особенно в свете того, что я на это поспорила. Устроившись на толстой ветке поваленного дерева, уныло наблюдала за потугами адептов. Сухая каменистая земля поддавалась плохо. За сорок минут работы ребята не углубились и на полметра. От нечего делать я изучила наш будущий объект оживления. С ходу, как это делают опытные некроманты, я бы не определила возраст захоронения. Но сейчас у меня было время разобраться и воскресить в памяти нужные разделы литературы. Кстати, Злополучный круг также отыскался в дебрях вложенных знаний. Да, в исполнении он был сложен, зато и защищал лучше любого щита. А еще обнаружила раздел, в котором описывалась дистанционная схема подъема зомби. И копать ничего не нужно. Мертвые сами пробивали путь наружу. И подчинялись они воле мастера сразу с момента оживления. В общем, Решила испробовать метод на практике. Разве не для этого всех сюда привели? Среди выданного стреломом рабочего материала обнаружился симпатичный костяной ритуальный ножичек. Конечно, у каждого практикующего некроманта имелся такой особенный инвентарь, но изготовить его должен был каждый Марк самостоятельно. Этому был посвящен целый курс лекций. А вот исполнение с жертвой и ритуалом будущий мастер смерти творил в одиночку. Напоенный собственной кровью, кинжал мог собирать и передавать хозяину энергию. Знаки, нанесенные на тело таким ножом, несли особую силу. В данном случае ножичек был обезличен. Интересно, это один из подводных камней от Дистрелома? Нанесенные этим предметом руны не будут такими эффективными, как это требуется. А значит, шансы на подъем мертвеца в разы уменьшаются. Хорошо, что для меня это не имеет значения. Сложнее всего резать собственное тело. Прикусив губу, чтобы не вскрикнуть, полоснула по внутренней стороне запястья. Десяток негромких слов и пара капель, что с жадностью впитала Земля. И вот уже магический фон вокруг изменился. От моей темной части силы протянулась ниточка, связывающая меня с этим местом Сначала Земля пила мою энергию с нетерпением из сушеного пустыни путника. Немного слабости, но это временно. Всего лишь для того, чтобы установить связь. Черный монстр словно гигантский спрут опутавший территорию кладбища, урчала от удовольствия. За крохи той силы, что поделилась с ним, он готов был выполнить любую прихоть. «Укше-рдай!» Отдала первый приказ. «Восстань!» Вибрация темной силы усилилась. Я чувствовала, что меня услышали, и, сдерживая улыбку, ждала результат. Ивеш и сейдер как раз остановились передохнуть. Оперевшись на лопаты, они тяжело дышали. По лицам крупными каплями стекал пот. Куртки совсем всем содержимым валялись рядом. Первые пять минут ничего не происходило. Затем земля стала вспучиваться, осыпаясь по краям образующиеся воронки крупными комьями. Адепты в изумлении уставились на творящееся действо. Но как только на поверхности высунулась костлявая рука, с ошметками из сохшей кожи, с дикими воплями отпрыгнули в разные стороны. «Ко мне!» — позвала нежить из могилы. Необдуманно, конечно, очень необдуманно. Выбравшись из земли, полуистлевший скелет бодро замаршировал в мою сторону. Парни, сделавшиеся белыми, как мел, попятились. И тут началось это. Абсолютно на всех могилах началось шевеление. Пробужденные мертвецы лезли со всех щелей и стремились ко мне. Чтобы засвидетельствовать? Что? Не знаю. Мой визг слился с криками других адептов. Кладбище ожило все и сразу. Началась паника. С выпученными от ужаса глазами одни боевики швырялись пульсарами, другие в припрыжку скакали через могилы ударяя от охотившихся за живой плотью мертвецов. Некроманты, те, кто успел начертить круг и стать под его защиту, тряслись как липки. Некоторые самозабвенно избавились от сытного обеда. Проснувшиеся у мертвия отличались особой красотой, кровожадностью и разнообразием форм. Это для практики Стреллом приготовил безобидные скелеты а в других захоронениях покоились настоящие монстры. Вывалившийся из портала проректор смачно выругался, углядев творившееся безобразие. Приняв боевую форму, демон принялся крушить нежить, используя собственные когти, как кинжалы. Большая часть адептов, сбившись в одну кучу, держала оборону. Некроманты плели защиту. Боевики швырялись заклинаниями, особняком держалась Клода. Одной из первых она грамотно начертила круг и теперь, находясь в безопасности, убивала всех умертвей, рискнувших приблизиться к установленным границам. Тени наемников, сверкая клинками, кружили за пределами защитного круга. Их движение едва уловимые человеческим глазом, были смертоносны для всего, что попадалось на пути. Эйрел вместе с тремя боевиками успел закончить круг. Под защитой невидимого барьера он сосредоточенно уничтожал напирающую нечисть. Ко мне же мертвецы воспылали особой любовью. Нет, сожрать они не хотели, просто перли дуром, протягивая костлявые конечности и клацая челюстями. «Мерзко! Бррр!» Уворачиваясь от склизких объятий, я скакала по кладбищу, нарезая один круг за другим. Ошибкой было свернуть к старым склепам. Рассчитывая найти укрытие за стенами, попала в ловушку. Свернув в один из ходов, оказалась в тупике. С трех сторон стены и четвертая перекрыта толпой голодной нежити. Вжавшись в кирпичную кладку одной из стен, с ужасом смотрела на приближающуюся орду. Пульсары, швыряемые мной с завидной регулярностью, приносили малый урон. Обгоревшие, рассыпавшиеся на части, мертвецы продолжали ползти ко мне. «Стоять!» – закричала, выставив вперед руки. Монстры, обступившие со всех сторон, замерли. э Я что, так самого начала могла? Ну, конечно. В пору было рвать на себе волосы. Это же я их подняла. Своей силой и кровью. И последний приказ они стремились исполнить с особой точностью. Вот дура. Слушайте сюда. Шагом марш на свои могилы. всё убрать. Похоронить тех, кто сам не сможет. Покосилась на костлявую руку что застыла в пяти шагах от меня и, казалось, тоже слушала, что я говорю. После вернуться на свои места. Толпа мертвецов дружно развернулась и зашагала по кладбищу. Монстры разбредались и расползались по могилкам, чтобы тут же самостоятельно закапываться. «Укше — Укше-р-дау! Покойтесь с миром! — отпустила я мертвецов. — Суворова! Встретил меня изрядно потрёпанный проректор. «Вэйр де Стрелла!» Вопросительно приподняла бров. «Зачет вашей группе!» Рявкнул демон. «Но в следующий раз потрудитесь следовать заданной теме». «А как же мы?» Подал голос кто-то из боевиков. «Перездача! Всем! Кроме Тхарас, конечно! Ее защитный круг безупречен!» Уверен, с остальным она справилась бы не хуже. «А мы?» – возмутился Эрел. Наш круг тоже был рабочим. «Норен!» – скривился дистрелом. «Вы допустили ряд грубейших ошибок. Но как же?» «Я бы хотела пересдать», – перебила вампира Дроу. «Ни к чему, я видел вашу работу. Вполне удовлетворен уровнем знаний». На этом все, возвращаемся. Вспыхнула рамка портала, изрядно потрепанные адепты поплелись внутрь. Я заметила, что Эйрелл специально задержался, видимо, рассчитывая продолжить разговор с проректором. — Ты специально это устроила? — прошипела принцесска, поравнявшись со мной. — Нет, случайно получилось. «Врешь, гадина! Испортила мне такой образец! Я специально тролля заказывала, а из-за тебя материал безнадежно испорчен!» «Да вроде шкура у него цела!» Припомнила мертвяка, которого Дхарас пыталась не покалечить. «Я хотела сделать слугу, как ты не понимаешь! У каждого некроманта есть такой! Я столько сил потратила!» Так что мешает поднять тролля еще раз? Я пожала плечами. Он был почти свежий, с остатками разума, а второй раз я подниму кусок мяса. Найдешь другого. Огрызнулась я. Нытье Клоды раздражало. Зачем ей слуга зомби, когда живы хоть пруд пруди? Полагаешь, найти мертвого тролля легко? Они же так редко умирают. мало того, По их дурацким законам родственники тела усопших еще и сжигают. От меня ты что хочешь? Раз ты уничтожила мой материал, достань новый. Думаю, твой оракнет вполне подойдет. Слушай, ты! За время разговора мы прошли через портал и оказались на жилом этаже башни. Захотелось придушить мерзкую принцесску, но стоило сделать к ней шаг, как передо мной выросли две тени. «Только попробуй, навреди ей, уничтожу!» Последние слова я прорычала. «Никто не смеет угрожать тем, кто мне дорог!» Трина, почувствовав мою злость, материализовалась и устроилась на моем плече. Наемники, позеленев, все же не дрогнули, продолжая закрывать собой хозяйку. «Что ж...» Процедила дрову, стараясь не показывать страха перед Аракной. «Я не могу тебя убить, но клянусь, уничтожу все, что тебе дорого». «За что ты меня ненавидишь?» Поразилась той злобе, что исходила от принцесски. Фиолетовые глаза полыхали такой яростью, что оттороп брала. «Я не желала тебе зла, не переходила дорогу, не искала общества Транера» и уж точно не планировала испортить твое умертвие. Так почему во всех проблемах ты обвиняешь меня? Учти, это первый и последний раз, когда я прощаю твою дерзость. Впредь на каждый шаг получишь достойный ответ. Поверь, если я захочу тебя убить. Я выразительно посмотрела на наемника, напрягшисься при этих словах. Меня ничто не остановит. «Ты!» — выдала Клода такое заковыристое ругательство, что даже у охранников вытянулись лица. Сцепив зубы, чтобы не сорваться, направилась к своей комнате. Вдогонку неслись проклятия и красноречивое описание того, что она со мной когда-нибудь сделает. Уже взявшись за ручку двери, замерла. «А знаешь что?» — я передумала. Развернулась к дроу. Трина, разрешаю тебе выпить резервы, всех троих. А рак не нужно повторять дважды. Черной тенью паучок метнулся к добыче. По коридору разнесся отчаянный виск. Ммм, не думала, что месть может быть такой приятной. Поступок некрасивый, но... Совесть лишь на секунду кольнула сердце и была тут же забыта. Принцесса сама нарывалась. Избалованной девчонке никто еще, по-видимому, не давал отпор. Пора поставить ее на место.